Глава двадцать четвертая Затеряться в царившей суматохе не составило труда. На пути в общежитие нас никто не остановил, все были слишком заняты своими хлопотами. Морти сразу бросился мне на руки. Он мелко дрожал, явно тоже предчувствуя опасность. «Давай переоденемся и возьмем с собой какие вещи», — предложила подруга, и мы принялись торопливо снимать нарядные платья, меняя их на более удобную и теплую одежду. Я прихватила еще теплые вещи для брата и несколько запасных для себя. Когда мы снова оказались в коридоре, поток людей схлынул, поэтому можно было немного расслабиться, не боясь попасться кому-нибудь на глаза. Однако кое-кто попался на глаза нам, а именно профессор Роуэнс. Мы заметили его на лестничном пролете, откуда вел коридор в крыло, где располагался ректорат. Без сомнения, он шел к Лукрецкому с какой-то важной информацией. «За ним?» просила я у подруги одними губами, и она уверенно кивнула. Мы старались преследовать Роуэнса осторожно, не привлекая его внимания. Но, кажется, он сам был так озабочен, что полностью погрузился в свои мысли и не видел ничего вокруг. Как и ожидалось, профессор зашел в кабинет Лукрецкого. Мы тоже подкрались к двери поближе и стали слушать. Даже Морти притих, прижавшись к моей груди. «Плохие новости». Услышали мы голос профессора. Элиус спал находится под полным контролем слуг бездны. На Вечный Остров тоже путь закрыт. Я даже побоялся приоткрыть портал, ощутив идущую оттуда чужую силу. Похоже, твари бездны заполонили его весь. Поэтому прятаться больше негде. Академия — все, что у нас осталось. Роберт не отвечал. Возникла пауза, и мы напряженно ждали. — Связь с советом отсутствует. Наконец произнес он каким-то упавшим обреченным голосом. Я послал им сигнал с просьбой о помощи, однако ответа не получил. Будем надеяться, они его приняли, просто не смогли отозваться, и помощь скоро прибудет. А до этого придется справляться своими силами. «Кристаллы работают на полную мощь, даже сверх», — проговорил Роуэнс. «И это значит, что их заряд закончится быстрее, чем в обычных условиях, а на зарядку новых потребуется время и энергия». «Сколько у нас этого времени?» — спросил Лукрецкий. — От нескольких часов до половины суток. Точнее, трудно сказать. Это зависит от многих вводных. — Значит, несколько часов. За это время нам надо подготовиться к встрече. — Роберт, думаешь, у нас есть шанс справиться? Роуэнс неожиданно перешел на неформальное общение. — У нас нет выбора. Лукрецкий вздохнул и вновь замолчал. — Уходим. Взмахом головы позвала меня Чарли, и мы поспешили исчезнуть из этого коридора раньше, чем профессор роуэнс или Лукрецкий покинут кабинет. «Дело плохо, да?» — произнесла Чарли, когда мы вновь оказались на лестничном пролете. У Лукрецкого был такой голос, словно мы уже проиграли. Я никогда не видела и не слышала его таким. «Возможно, это лишь минута слабости, отчаяния», — ответила я, задумавшись о том же. Уверена, он соберется и что-нибудь придумает. Хотя перспективы у нас, кажется, и правда не очень. Помнишь, нам говорили, что зимой все приспешники бездны находятся на минимуме своей силы? Странно, что они решились пойти в атаку. — Уже март, не забывай, — ответила Чарли. — Их сила сейчас как раз крепнет день ото дня. Кстати, а куда мы идем? Ты знаешь, где то самое убежище? — Нет. Я только что осознала, что мы и правда не удосужились поинтересоваться, куда нам, собственно, возвращаться. — Пойдем в кухню. Там должна быть Тина, она ведь собирает припасы. — Хорошая идея, — одобрила подруга. — Заодно скажем, что мы вызвались ей помогать, чтобы никто не устроил нам взбучку. На кухне действительно не хватало рук, и Тина была рада нас видеть. — Вон вся еда для банкета, — показала она на десятки блюд, теснившихся на нескольких столах. «Соберите ее в корзины. Сейчас придут ребята от старших курсов. Надо будет передать им часть, чтобы подкрепились. Им это пока нужнее, чем другим. Остальное заберем с собой вместе с остальными продуктами. И где же Аридж с Филом?» «Что-то они долго возятся с канистрами воды, которые я им поручила отнести вниз». Но стоило ей это сказать, как в кухне появились мои однокурсники, а следом зашли Марк и Александр. Мое сердце радостно ёкнуло Я и не надеялась увидеть Алекса так скоро. Они оба уже переоделись в некую темно-синюю форму, напоминающую военную. А на бедре у них висело оружие, похожее на мечи, только менее громоздкое. Вверху, на рукоятке, оно было украшено красным кристаллом, усилителем остановки времени. — А мы за едой! — сообщил громко Марк, поглаживая себя по животу. — Сейчас хоть поедим! — Креветок твоих нет, — сообщила ему Чарли, — но есть карп в сметане. «Это, конечно, неравноценная замена, но хоть что-то!» Дурашливо вздохнул Марк. «А мы вот за морти ходили», — сказала я Александру. «Нельзя же его было одного оставлять. Вон как дрожит». Алекс рассеянно погладил лисенка за ухом. Мыслями он явно был далеко. «Я подслушала разговор твоего отца», — призналась я ему полушепотом, и его взгляд сразу стал сосредоточенным. Я быстро, пока не слышат Тины и другие, пересказала все, что узнала. Нам еще не сообщили об этом, только провели инструктаж. Ответил Алекс, нахмурившись. Но и так заметно, что ситуация накалена Защитный барьер трясет. Это видно невооруженным глазом. Сейчас, как вернемся, нас будут распределять по постам. Не знаю, куда я попаду, но думаю, как пятикурсник на первую линию защиты. От этих слов сердце больно сжалось. Говорить что-то не имело смысла, и я просто порывисто обняла его, чтобы хотя бы еще на мгновение ощутить его близость запечатлеть этот момент в памяти. Короткие объятия, его поцелуй, запутавшийся в моих волосах, и это все, что мы могли себе позволить сейчас. Нам надо идти. Александр, уже собранный и серьезный, подхватил одну из корзин. Береги себя. Повторил на прощание, и они с Марком исчезли в дверях. Мы же, тоже нагруженные корзинами, также поспешили за Риджем и Филом в убежище. Морти сидел у меня на шее, как воротник и вертел головой, осматриваясь. До нужного места пришлось идти коридорами, о которых я даже не знала. Вид за окном говорил, что мы отходили все дальше от главного учебного корпуса и общежития. Скорее всего, к самым дальним башням, которые граничили с берегом озера и лесом. Лестница привела нас на цокольный этаж к тяжелым деревянным дверям с массивным замком. Они были распахнуты, позволяя нам беспрепятственно проникнуть внутрь. Просторный зал заполненный взволнованными студентами-младшекурсниками. Мебели здесь было немного, поэтому большинство сидело просто на полу на матрасах или одеялах. — Ди! — навстречу мне бросился брат. Потом он увидел Фенька и счастливый потянулся уже к нему. — Морти, ты нашла его! — Я же обещала. Я приобняла брата. — Как вы тут? Брат пожал плечами. — Нормально. Я помогаю Арчибальду считать и выдавать пледы. — Полезное дело так держать. Похвалила я и потащила корзину к единственному столу, где более прыткая Чарли уже раскладывала продукты из своей. Подойдя ближе, я заметила еще одну дверь, прятавшуюся за колонной. Она тоже была приоткрыта, и в ее проеме были видны край кушетки и доктор Райнс, перебирающие свои инструменты и банки с лекарствами. «Ну как вы, девочки?» К нам подошла Каролина. «В порядке», — ответила мы почти одновременно. «А вы?» просила Чарли, окидывая взглядом свадебное платье, которое все еще украшало ее стройную фигуру. — Не падаю духом. Каролина улыбнулась. — Надо держаться и верить, иначе не победить. — Вы, наверное, очень расстроены, что свадьба сорвалась. — Осторожно, — предположила Чарли. — На самом ответственном месте, если бы минутой позже. Как случилось, так случилось. Лоб Каролины чуть нахмурился. — Свадьбу всегда можно сыграть заново, главное, чтобы все были живы. «Ох, ты, как всегда, права!» С нами поравнялась Тина и взгромоздила на скамейку ящик, доверху заполненный овощами. «Да и все, что не делается, к лучшему!» Каролина посмотрела на нее задумчивым взглядом и кивнула, затем отошла. «Ричард хороший парень, но, как по мне, Каролина его не любит!» Понизив голос, добавила Тина. «Вы так думаете?» – оживилась Чарли, поглядывая на меня. неважно что я думаю!» спохватила стена. «Это их дела, а сплетничать нехорошо. Лучше помогите мне накрыть на стол. Все голодные, надо накормить». Следующие полчаса все были заняты едой. Кто-то ел жадно, полностью увлеченный процессом, а кто-то жевал медленно, без аппетита. Настроения были разные. Одни впадали в депрессию, вторые боролись с паникой, третьи рвались в бой и сетовали, что их заперли здесь, в четырех стенах. Мы с Чарли тоже не находили себе места, хватаясь то за одно дело, то за другое, чтобы хоть как-то отвлечься. Иногда подходили к окну, которое располагалось выше обычного уровня. Для того, чтобы посмотреть в него, приходилось становиться на скамейку или хотя бы на цыпочки. Пока за пределами замка было все обманчиво спокойно. Лишь в темноте тихо двигались тени тех, кто остался защищать Академию. Где-то там был и Александр, Марк, Скай. «Что из себя представляет защитный барьер?» — поинтересовалась я у Каролины, которая тоже частенько пыталась выглянуть в окно. «Энергетическую стену, подпитываемую кристаллами», — ответила она теребя жемчужную нить на шее. «Первый защитный рубеж находится в радиусе трех километров от Академии. Если он будет разбит, останется второй, в радиусе полутора километров». «Это весь наш сквер, сад, холмы», — эхом отозвалась я. Она кивнула. «И немногим больше» а третий. Третий, самый сильный, расположен непосредственно вокруг самой академии, метров сто в разные стороны. Как вы думаете, куда отправили всех на защиту? Мой голос дрогнул. К самому первому барьеру? Каролина сглотнула. Лучше бы ко второму. И закусила губу так, что на ней выступила капелька крови. С ними всё будет хорошо, произнесла я, понимающе глядя на неё. Да, — С Ричардом все будет хорошо, — отозвалась она, отходя. — И с Марком тоже, — прошептала я ей вслед. Каролина, услышав это, остановилась. Ее спина напряглась, из за ее груди вырвался сдавленный вздох. И в этот момент стены замка дрогнули, а окно озарило яркой вспышкой света. — Первый барьер пал, — бесцветным голосом заключил доктор Райнс.